ченгун когда тебя перевели в наш класс, была весна, это я хорошо помню. У школьных ворот уже торговали гусеничками шелкопряда. Утром, сразу после второго урока, учительница завела тебя в класс. Ты стояла у двери, высокая и худенькая. Левую щеку клевали тонкие солнечные лучи. Казалось, будто тебя заперли в передержанной фотографии. Яркий свет мешал рассмотреть лицо, но в нем чувствовалась какая-то торжественная тайна. Ты очень коротко рассказала о себе. Захлопали не сразу. Несколько долгих секунд класс оцепенело тебя разглядывал. Единственное свободное место было за последней партой, рядом со мной. Туда тебя и посадили». «Это ненадолго», — утешила учительница, словно намекая, что ты попала в весьма опасное место. Ты и бровью не повела, будто тебе вообще все равно с кем сидеть. Во время урока я попробовал тебя рассмотреть. Расчесанные на косой пробор волосы падали вниз, закрывая лицо, и я видел только прямой нос с высокой переносицей. Его крылья подрагивали, мягко колыхая воздух. Ты выщелкивала из голубого автокарандаша длинный стержень, а когда он опирался в бумагу и ломался, доставала футляр, вытаскивала из него два новых стержня, вставляла их в карандаш и опять принимала щелкать. Парта перед тобой была усеяна обломками стержней. Они напоминали выводок муравьев. За весь день ты ни разу не открыла учебник. После уроков за тобой пришла Пайсюань, Опустив глаза, ты аккуратно собрала с парты обломки стержней, положила пенал в портфель и следом за Пэйсюань вышла из класса. Хоть Пэйсюань училась на класс старше, у нас ее все знали, ведь она единственная из школы, удостоилась звания «трижды хорошей городского уровня». Скоро выяснилось, что она твоя двоюродная сестра. Ваш дедушка — знаменитый профессор Лидзешен». Каждый сотрудник медуниверситета слышал это имя. Девочки из класса стали подходить к тебе, предлагая дружбу. Звали попрыгать в резиночку, спрашивали, поедешь ли ты в выходной с классом на загородную прогулку. Ты держалась довольно холодно, словно ничто из этого не способно тебя заинтересовать. К тому времени я уже перестал быть одиночкой. У меня появилась небольшая компания. В нее входили Большой Бинь, Дзефэн и Чэньшаша. В один из первых дней в школе учительница сказала нам, что класс — это маленькое общество. Все верно, и как любое общество, наше тоже делилось на сословие. Моя компания относилась к низшему. Положение в обществе определялось местом работы родителей. Мой отец несколько месяцев проработал шофером в университетском автопарке, там же, где и отец Дзефена. Потом объявил, что с него довольна и больше в автопарке не появлялся. Но его так и не решились оттуда уволить, поэтому формально папа состоял в штате университета. А отец Дзефена остался в автопарке. С машин скорой помощи его пересадили на грузовые. Это считалось повышением, потому что вечерами больше не приходилось работать сверхурочно. Папа Большого Биня был старшим поваром в столовой. Каждый день он стоял перед огромным, размером с ванну-котлом и жонглировал поварешками. Шашин отец работал в котельной, обеспечивал университет отоплением и горячей водой. В общем, все они принадлежали к рабочему классу и зарабатывали физическим трудом. А в университете почетом пользовались работники умственного труда. Поэтому у нас в классе верхушку составляли дети руководителей университета и профессоров — За ними следовали дети обычных преподавателей, а дальше шли мы. Эта структура сформировалась сама собой. Верхушка общества держалась особняком, а средний слой пытался одновременно угодить верхушке и отмежеваться от нас. Я быстро понял расстановку сил и решил объединиться с остальными представителями социальных низов. На самом деле я имел в виду только Большого бини и Дзефена, а Шашу вообще не брал в расчет. Ее мама родила двойняшек, мальчика и девочку, и через несколько часов умерла от сильного кровотечения. Спустя еще пару дней болезнь унесла и брата Шаши. Ее растила бабушка. Заговорила Шаша только к трем годам. В пять лет еще запиналась на каждом слове. Никто не удивлялся, девочка растет без мамы. Но в семь лет Шаша пошла в первый класс, и оказалось, что она совершенно не умеет считать. начали подозревать умственную отсталость. Учителя не могли сказать наверняка, но видели, что у Шаши дефицит внимания. Иногда она даже на собственное имя не откликалась. А еще вечно что-то жевала. У нее была маниакальная страсть к еде. Креветочные крекеры, картофельные чипсы, постилки из боярышника. Шаша даже на уроках не прекращала жевать. Сначала учителя пытались искоренить эту привычку, отбирали у нее лакомства, Но Шаша орала, как будто в нее вселился бес, и в конце концов все смирились. Поэтому даже во время уроков мы слушали хруст, доносившийся от ее парты. Но вот что странно. Казалось, Шаша не понимает ни слова из объяснений учителя. Однако на контрольных ей всегда удавалось набрать немного баллов. До проходного она обычно не дотягивала, но и худшей в классе оказывалась нечасто. Большой Бинь, добрая душа, жалел сироту шашу и повсюду брал ее с нами. Сам он, разумеется, тоже был немного странный, отличался поразительной трусостью. Я слышал, будто когда ему было восемь лет, его за нос укусила крыса, и с тех пор он боялся всего на свете, особенно мышей и крыс, а еще всевозможных червяков. Большого Биня пугали даже гусеницы шелкопряда, и его мутило при виде крови. Однажды у его соседа по парте пошла носом кровь, и большому биню сделалось даже хуже, чем тому мальчику. Он едва сознание не потерял. А добивала меня его сентиментальность. Когда наш класс повели смотреть «Мама, полюби меня» снова, он плакал больше всех, и потом еще несколько дней не мог успокоиться. На просмотре «Люхулань» он тоже плакал и постоянно спрашивал, почему же они не могли пощадить «Люхулань». Я бы никогда не стал дружить с таким слюнтяем, но выбора у меня попросту не имелось. Правда, Большой Бинь был щедрым. Из тех детей, кто отломит себе половинку ластика, когда у самого остался всего кусочек. Дзефен же был его полной противоположностью. Ни один фильм не мог его растрогать. А глядя, как все вокруг рыдают, он лишь недоумевал. Когда умерла его любимая бабушка, Дзефен и слезинки не проронил. После этого даже родители решили, что он какой-то черствый. «Я не черствый», — пытался втолковать нам Дзефен. «Просто немного испугался и не понял, что пора плакать. Может, научите, когда надо плакать, а когда нет? Вот сбежит твоя мама из дома, тогда сам поймешь, когда плакать», — сказал ему я. «Моя не сбежит», — ответил Дзефен. «Папа ее вон как бьет, а она все равно не сбегает». «Значит, ты никогда не научишься плакать». — холодно сказал я. Дзефен только печально вздохнул. «Честно говоря, не о таких друзьях я мечтал, но выбора не оставалось. Все равно с друзьями лучше, чем без друзей. А учитывая расстановку сил в нашем классе, я должен был объединить вокруг себя всех, кого возможно. К твоему появлению наша компания успела сдружиться. Мы много времени проводили вместе». Иногда на переменках большой бинет с Зефен подходили к моей парте, садились рядом и начинали с серьезным видом обсуждать какую-нибудь ерунду. Ты сидела на своем месте и равнодушно за нами наблюдала. Думаю, одноклассники уже рассказали тебе, кто мы такие, и предостерегли, держись от них подальше. Поэтому я совсем не удивился тому, что за всю первую неделю ты не сказала мне ни слова. Больше того, я был готов, что так пойдет и дальше. но на второй неделе ты неожиданно заговорила. Во время одной из перемен Большой Бинь позвал меня после школы в гости. У их собаки недавно родился щенок. Когда он отошел, ты вдруг спросила, «Что за собака?» «Немецкая овчарка». Чтобы ты не испугалась, я поспешно добавил, «Но щенки же милые». Ты молча кивнула, а перед последним уроком повернулась ко мне и спросила, можем ли мы взять тебя с собой. Я и удивился, и обрадовался, а ты осталась такой же безучастной, отвернулась и больше со мной не заговаривала. Я даже подумал, что мне все это послышалось. Тем вечером во дворе дома Большого Биня ты погладила неприветливую овчарку-мамашу, прижала к себе щенка, поцеловала его в мордочку, а потом зачерпнула грязными руками приигрышню попкорна и сунула в рот. Точно так же, как мы. Большому Биню и Дзефену ты сразу понравилась. Они решили, что ты — наш человек. А мне твое дружелюбие показалось немного вымученным и наигранным. Потом я узнал, что на самом деле тебе просто хотелось вернуться домой немного позже. С того дня мы часто играли вместе после уроков. Ты выбрала нашу компанию только потому, что нам всем некуда было спешить после школы. Ты любила игры, в которых можно было носиться, сломя голову. Брось мешочек или жмурки. Обожала забираться на деревья и лазить по кустам. Тебе нравилось как следует вспотеть и испачкаться, будто только это и делало веселье настоящим весельем. Еще ты любила визжать. Иногда посреди игры без малейшего повода заходилась резким криком. Не переводя дыхание, визжала до хрипоты, после чего удовлетворенно закрывала рот и обводила нас торжествующим взглядом, словно твой крик только что пробил дыру в небе. Потом, заметив, что ты вот-вот завизжишь, я быстро подходил сзади и зажимал тебе рот. Твои зубы влажно щекотали мою ладонь. «Скоро в нашей компании ты встала решать, как и во что играть. Не желая долго следовать старым правилам, ты постоянно их меняла. Даже в «брось мешочек» мы играли по-разному. Иногда правила разрешали ловить мешочек только одной рукой. Иногда бросающий должен был повернуться спиной к остальным игрокам. Придумав очередное правило, сначала ты всегда советовалась со мной, а после обсуждения мы объявляли его остальным». Правила не могли быть слишком сложными. Здесь нас ограничивали умственные способности шаши. И все равно нужно было постоянно ей подсказывать, напоминать, что правила изменились. Бывало, что Дзефен начинал скучать и пытался испортить игру. Его приходилось то и дело одергивать. Иногда у меня появлялось странное ощущение, что мы с тобой родители, которые вывели своих детей поиграть на улицу. Скоро я понял, что мы научились понимать друг друга без слов. Например, играя в прятки, мы, не сговариваясь, бежали в одно и то же укрытие. Однажды большому биню выпал жеребий водить. Он отвернулся и стал считать, а остальные бросились в рассыпную. За библиотекой, почти вплотную к стене, в несколько рядов рос бамбук. Я встал на цыпочки и боком пробрался вдоль стены в глубь зарослей. Было начало лета. пышный ярко-зеленый бамбук плотно скрывал меня своей листвой. Не успел я похвалить себя за находчивость, как вдруг бамбук зашелестел. А потом я увидел, как ты крадешься ко мне с другой стороны. Ты медленно приблизилась и встала рядом. Мы вжались в стену, стараясь не задеть листву. Накануне прошел дождь, В узком и длинном коридоре между стеной и бамбуком висела влага, как в промоченном водой сне. Тени от бамбуковых листьев падали на твое лицо и едва заметно качались. Хотелось потянуться и смахнуть их. Но ты вдруг сама потянулась и скрюченным пальцем защекотала у меня подмышкой. Я передернулся, пытаясь отделаться от твоего пальца, и бамбук зашелестел. ты расхохоталась, я бросился зажимать тебе рот, и в конце концов нашу бесшумную борьбу прервал звук приближающихся шагов. Большой бинь все-таки напал на след. Закусив губы, мы замерли, не смея вдохнуть. В зарослях показалась длинная палка, шарившая среди бамбуковых стволов. Надежды на спасение не осталось. Мы зажмурились, понимая, что с минуты на минуту заросли перед нами раздвинут и нас обнаружат. В темноте я почувствовал, как ты сжала мою руку. Твоя ладонь была мягкой и влажной, словно грипп в лесу после дождя. Много лет спустя Большой Бинь вспоминал эту сцену. Он раздвигает бамбук, а там мы стоим и держимся за руки. «Знаешь, какое было ощущение? Как будто застукал вас в постели». Пробормотал однажды Большой Бинь. когда он в первый раз кого-то застукал. Жаль, не в последний. Потом он женился на телеведущей, и этот брак принес ему немало неприятного опыта. Постепенно Большой Бинь выработал в себе охотничье чутье и научился улавливать даже мельчайшие намеки на измену. «Мне кажется, тебе тогда уже нравилось, Лидзецы», — сказал он. «Не знаю», — покачал я головой. Это и правда было сложное чувство. Порой на твоем лице вдруг появлялось выражение, которое ставило меня в тупик. Выражение взрослого, утомленного, многоповидавшего человека, у которого происходящее вокруг вызывает одну лишь скуку. Мне было неспокойно от того, как рано ты повзрослела». Мы словно бежали наперегонки, при этом ты всегда была на шаг впереди и в любую секунду могла ускориться и исчезнуть из виду. Я напряженно оборонялся, постоянно готовый вложить все силы в последний рывок. Между нами смутно ощущалось какое-то неуловимое соперничество, мешавшее сближению. Наверное, если бы мы были на несколько лет старше... Влечение к противоположному полу превратило бы это соперничество в притяжение, и я бы отчаянно в тебя влюбился. Но тогда это было всего лишь безвыходное противостояние, с которым я не мог ничего поделать. Через месяц учительница пересадила тебя за другую парту. К сожалению, это случилось слишком поздно. К тому времени ты окончательно влилась в нашу компанию. Одноклассники считали это страшным падением, и смотрели на тебя с жалостью. Нашлось несколько добросердечных девочек, которые попробовали уговорить тебя одуматься, взывая то к разуму, то к чувствам. Но ты продолжала с нами дружить, не собираясь исправляться. Мы наивно верили, что ты дружишь с нами, потому что мы интереснее всех остальных. На самом деле интересными были не мы, а та пропасть, которая простиралась между тобой и нами. Внучка знаменитого профессора и дурные дети из неблагополучных семей. Тебя увлекала драматичность этой пропасти. Было видно, что ты во всем стараешься идти наперекор своей семье. Бабушку с дедушкой ты не любила, хотя никогда не говорила об этом прямо. Ты вообще о них не заговаривала. И ты терпеть не могла Липой Сюань, потому что она всегда старалась исполнить их волю. Ты решила вырасти и стать ее полной противоположностью, чтобы они окончательно в тебе разочаровались. Это был единственный доступный тебе способ причинить им боль. Липей Сюань скоро узнала о твоих новых друзьях. Она считала своим долгом убедить тебя исправиться и каждый день после уроков ждала у школьных ворот, словно образцовая мать, которая встречает ребенка с занятий. Пару раз ты нехотя пошла за Пэйсюань, а потом начала придумывать способы ускользнуть из-под ее опеки. Мы стали раньше уходить с последнего урока самоподготовки и искали для игр какое-нибудь местечко поукромней. Но в университетском кампусе все укромные уголки вечно были заняты целующимися парочками. Завидев нас, студенты в панике расплетали языки и руки. Парни с пунцовыми прыщами свирепы гнали нас прочь. дети идите играть в другое место в битком набитом кампусе другое место было найти непросто пока однажды мы не вспомнили о башне мертвецов в нашем медуниверситете о ней знал каждый когда то это была водонапорная башня построенная немцами во время оккупации дзинания много лет она простояла заброшенной а потом пригодилась для хранения трупов и их фрагментов, которые использовались на прозекторских занятиях и в лабораторных исследованиях. Я слышал, что трупы из башни служили не только нашему университету, их отправляли в лаборатории двух ближайших медучилищ. Машины из автопарка, в котором работал отец Дзефена, иногда отрежали возить трупы, доставлять свежих мертвецов в башню с места казни. Дзефен всегда докладывал нам, если грузовики выезжали за новыми трупами. Говорили, что все это трупы казненных. Оказывается, на свете столько преступников приговаривают к смертной казни. Теперь мы поверили, что за нарушение закона и правды могут расстрелять, а потом привести сюда, разделать на кусочки и отдать студентам-медикам в толстых, как бутылочные донышки, очках, чтобы они резали эти кусочки на своих занятиях. Воистину, башня мертвецов очищала душу. Все, кто хоть раз там побывал, становились очень законопослушными, а особенно боялись совершить преступление, за которое полагается смертная казнь. Тогда я смутно понял одну истину. Даже если ты решишь всю жизнь творить зло и умереть, не оставив миру ничего ценного, это будет не так-то просто. ведь они все равно отыщут что-нибудь ценное в твоем трупе. На самом деле мы давно знали про башню мертвецов. Необыкновенные истории о башне передавались в нашей школе из уст в уста. Рассказывали, будто однажды ночью старшеклассники сходили туда, а потом один из них заболел какой-то страшной болезнью. Башня мертвецов стояла в северо-западной части кампуса, обнесенная высокой кирпичной стеной. В западном углу стены была крохотная железная дверца, такая низкая, что рослому мужчине пришлось бы проходить через нее согнувшись. Наверное, строители решили, что большинство посетителей все равно будут попадать в башню лежа на носилках, потому и сделали вход таким низким. Облупленная дверца была хоть и маленькой, но приметной, бросалась в глаза прохожим. Все дело в том, что вокруг стены не росло ни одного дерева. и даже трава на подступах к башне становилась реже. Выглядело это и в самом деле странно. Кампус медуниверситета утопал в листве, и только вокруг башни земля была лысой, словно из макушки выдрали волосы. Тетя рассказывала, что как-то раз в день деревьев студенты специально посадили вокруг башни саженцы, но ни один не прижился. Говорили всему виной... пары формалина, в котором лежат трупы. Еще ходили слухи, будто в домах рядом с башней дети рождаются неполноценными, и чень Шаша была подтверждением этого слуха. Раньше ее семья жила в одном из одноэтажных бараков к западу от башни, и некоторые считали, что смерть брата Шаши и ее легкая умственная отсталость связаны с башней мертвецов. «Мы пришли к башне вечером». Кругом стояла тишина. А рядом с железной дверью к стене был пристроен одноэтажный барак. Там давно никто не жил, и барак совсем обветшал. Высокий карниз подпирал маленькое окошко с треснувшими стеклами, которые дребезжали, грозя вывалиться из рамы от малейшего ветерка. Мы с Большим Бинем и Дзефеном подтащили к стене камни и обломки кирпичей, свалили их в кучу, и по ней забрались на карниз, а там зацепились за черепицу и оказались на крыше. Вы с шашей вскарабкались туда, следом за нами. С крыши мы, наконец, увидели, что находится за стеной. Прямо перед башней была пустая площадка. На одной ее стороне лежала груда трупов. Точнее сказать, их фрагментов. Половина разрезанного по вертикали лица, голова с зажмуренными глазами. Было там и обрезанное по пояс женское тело. Я видел грудь с зелеными цветоплесени сосками. С другой стороны стоял большой бассейн, наполненный мутно-желтым раствором формалина, в котором плавали отделенные от тел руки и ноги. На черно-зеленой коже проступали таинственные узоры, как на древней бронзе. Ты глядела на трупы во все глаза, а потом вдруг завизжала. Но не от страха, а от восторга. Я посматривал на Большого Биня, беспокоясь, как бы он не потерял сознание. На несколько минут он побледнел, но вскоре пришел в себя. Я обрадовался за друга. Решил, что Большой Бинь преодолел важный рубеж Но скоро выяснилось, что страх перед гусеницами никуда не делся Потом Большой Бинь объяснял Трупы ведь не живые, их нечего бояться К тому же рядом были мы Наверное, в компании человеку проще Выйти за границы своих возможностей Конечно же, наша экспедиция не могла ограничиться одной крышей пристройки но на стене, окружавшей башню, не было никаких выступов. Оставалось только спрыгнуть с нее. Первым мы отправили вниз длинноногого Дзефена. Прихрамывая, он подтащил к стене несколько деревянных ящиков, которые нашел возле башни, составил их друг на друга, и мы спустились во двор. Двигая ящики, Дзефен услышал, как внутри что-то весело перекатывается. Мы открыли крышку на одном и обнаружили, что ящик доверху заполнен черепами. Были среди них и детские, напоминавшие тонкую резьбу по кости. Похоже, дети были младше нас. Неужели и таких маленьких тоже приговаривают к смерти? Мы испуганно переглянулись. На деревянной двери в башню висел замок. Внутрь было не попасть, и экспедицию пришлось сворачивать. Но в одной из следующих вылазок дверь оказалась приоткрыта, а замок лежал рядом на земле. Мы долго стояли и прислушивались, чтобы убедиться, что внутри никого нет. Наверное, предыдущий посетитель башни в спешке забыл повесить замок. Мы толкнули дверь и оказались внутри. По узкой деревянной лестнице поднялись на второй этаж. В углу там громоздилась целая гора скелетов. Еще на втором этаже было несколько деревянных стеллажей, заставленных коричневыми банками с раствором, в котором плавали анатомические препараты. Опознавая органы в банках, мы не смели верить, что их вынули из таких же теплых тел, как у нас. В темно-коричневой банке плавал миниатюрный ребенок. Совсем крошечный. Наверное, умер, не успев родиться. Он казался таким одиноким, скруглил спинку, словно в попытке обнять самого себя. Огромная голова, точенные пальчики на ручках и ножках. «Младенец», — пробормотала ты. «Эмбрион», — поправил я. «А в чем разница?» «Эмбрион живет в воде, а младенец уже вылез из воды на сушу. Как головастик и лягушка». Тебя очень заинтересовал мозг в соседней банке. Точнее сказать, не целый мозг, а одно его полушарие. Оно казалось очень твердым и бледным, как консервированный гриб-ежовик. Ты прижала банку к груди, поднесла к окну и стала внимательно ее разглядывать. Серьезные повреждения. Ты нахмурила брови, словно судмедэксперт. Показала мне несколько трещин на поверхности мозга, и черное отверстие толщиной с карандаш, будто проеденное червями. Я не мог понять, зачем им вздумалось хранить кусок испорченного мозга. Потому что память того человека до сих пор внутри. Ты вертела банку, постоянно меняя точку обзора. Потом обернулась ко мне и спросила, как, думаешь, люди когда-нибудь смогут прочитать в этом мозгу, что за детство было у его хозяина? «Наверное». «Помолчав, ты серьезно сказала. Если когда-нибудь смогут, я бы согласилась на вскрытие после смерти. Тогда мои воспоминания сохранятся». И кивнула, словно дело это уже решенное. «Сохранить воспоминания. Не знаю, зачем тебе это понадобилось, но я смутно догадывался, что мысль эта вполне толковая. До нашего разговора она ни разу не приходила мне в голову. Ты снова забежала вперед. Осознав это, я почувствовал себя пустым и брошенным. И холодно сказал. «Почему ты считаешь, что люди из будущего захотят прочесть твои воспоминания? Какой от них толк?» «А даже если не захотят, пусть они просто хранятся в мозгу», — сказала ты. «А потом, в будущем, что после будущего, непременно найдется человек, который захочет их прочитать». Я ничего не ответил, стоял чуть в стороне, надув губы. Облака за окном расступились, показалось солнце, и сквозь толстое коричневое стекло его лучи ударили прямо в бледный мозг. Еще немного, и он сделался бы прозрачным. Я сощурился и почти увидел, как под толстой мутной оболочкой что-то дышит, мерно вздымаясь и опускаясь. Оказавшись на солнце, запертые в мозгу воспоминания причмокнули, перевернулись на другой бок и снова погрузились в сон. Когда мы в следующий раз пришли к башне, на двери снова висел замок. Пришлось играть во дворе. Например, в жмурке. Разумеется, только ты могла придумать такую безумную затею. Водящему мы завязывали глаза пионерским галстуком, и он должен был на ощупь искать остальных игроков. Прячась от слепого, мы садились на корточки, иногда даже припадали к земле, и вместо нас он мог нащупать чью-то отрубленную руку или половину трупа. Честно говоря, меня пробирал ужас от одной мысли, что я прикоснусь к коже мертвеца. К счастью, я был удачлив и всегда выигрывал жеребий. Мне ни разу не выпало водить. Скоро эту игру пришлось свернуть, потому что шаша едва не бухнулась в бассейн с формалином. И без того небольшой дворик башни был завален препятствиями и не годился для игр. Поэтому нам больше нравилось сидеть на крыше у стены и смотреть вдаль. Потом, приходя к башне мертвецов, мы так и делали. Забирались на крышу барака и любовались открывшимся видом. Большой бинь, дзыфен, шаша И я, мы сидели рядком на карнизе, болтали ногами. Деревьев вокруг не было, только худощавая башня нависала над нами, словно огромный буддийский монах в сером халате, и казалось, что мир разом постарел на много лет. Закат раскаленным утюгом до да красна разогрел западный край неба. Сумерки опустились и укутали нас собой. Шаша снова проголодалась, открыла пакетик с сушеной лапшой и принялась жевать. Мы слушали хруст лапши на ее зубах, наблюдали, как завитки сыплются с крыши за стену. «Они больше никогда не смогут поесть», — сказала ты, глядя на трупы. «Думай о хорошем», — ответил Большой Бинь. «Они больше никогда не почувствуют голода». Наверное, забравшись повыше, всегда хочется поговорить о будущем. Помню, как мы сидели на крыше у стены, и речь сама собой зашла о планах на жизнь. Большой Бинь хотел стать полицейским, носить с собой пистолет. Дзефен собирался стать писателем, чтобы проникнуть во внутренний мир людей. Шаша мечтала о науке, а я сказал, что хочу чем-то выделиться, стать человеком, которого все уважают. Ты же раскинула руки и крикнула, а я хочу много-много любви. Мы как будто приносили клятву. Но почему нам вздумалось клясться в таком месте? Видимо, чувствовали в мертвецах что-то сверхъестественное и волшебное, хотя они были не в состоянии сохранить даже собственные тела, не то что наши клятвы. потом При мысли о тех посиделках на крыше мне всегда вспоминалась сказка про волшебника из страны Оз. Мы были похожи на путников, которые отправились в долгое опасное путешествие в далекую страну, где каждый искал то, чего ему не недоставало. Большой Бинь был львом, жаждавшим храбрости. Зефен — железным дровосеком, желавшим раздобыть себе сердце. Шаша была соломенным чучелом, мечтавшим о мозгах. Тебе же не хватало любви. А мне... Я не знаю, чего мне не хватало. Наверное, признание. Я всегда чувствовал, что отличаюсь от остальных, и должен был это доказать. Накануне переходной контрольной мы снова забрались на крышу у башни мертвецов, и вдруг у стены объявилась Пайсюань. Она удивилась не меньше нашего. Пытаясь разыскать тебя, Пэйсюань завернула даже на эту глухую тропинку, но никак не ожидала найти нас на крыше у башни мертвецов. Она подошла и остановилась за несколько метров от стены. «Идем готовиться к контрольной!» — задрав голову, сказала она тебе. «Не собираюсь смотреть, как тебя оставляют на второй год!» Ты позвала ее к нам на крышу. Мол, во дворе башни есть много интересного. Мертвые головы с распахнутыми глазами, отрезанные руки и ноги, детские языки. Ты перечисляла, смакуя каждую деталь. Лицо у Пэйсюань скривилось. «Ладно, хватит выпендриваться», — тихо сказала она. «Иди к нам, сама увидишь», — ты кричала, весело болтая ногами. «Пошли домой!» «Смотрите, ей страшно», — сказала ты. «Наша знаменитая труси ха-ха-ха», — ха подхватил я. Мы захохотали. Наш громкий смех окатил поясюань, точно грязная вода из таза. Она стояла, как вкопанная, все сильнее съеживаясь, а ее сияющие царственные доспехи стремительно обрастали ржавчиной. Я был доволен. как если бы разбила стенку прекрасный фарфоровый сосуд или плюнул в прозрачную речную воду. Она отвернулась и зашагала прочь. «Эй!» — крикнула ты вслед. «Трижды хороший ученик должен отличаться примерным поведением. Жаловаться бабушке не годится». Липа и Исюань остановилась, обернулась. «Лидзяцы, тебя ждет кошмарная жизнь». «Это тебя ждет, кошмарная жизнь!» — злобно ответила ты. «Зачем мы так с ней?» — тихо сказал Большой Бинь. «Ты огрызнулась». «Что, влюбился?» «Не мили ерунды», — ответил Большой Бинь. «Когда вечером ты вернулась домой, все было как обычно. Паэсюани в самом деле ничего не сказала дедушке с бабушкой. Но все хорошее быстро кончается». Послеконтрольной в школе устроили родительское собрание. В конце классная руководительница попросила некоторых родителей остаться. Одноклассники ждали взрослых во дворе, а потом вместе с ними уходили домой. Почти все уже разошлись, остались только Большой Бинь, Дзефен, ты и я. Шаша тоже ушла, учителя давно махнули на нее рукой. Наконец, последние взрослые вышли на улицу. Впереди быстро шагала пожилая женщина. Было видно, что она хочет поскорее отделаться от этой компании. Она посмотрела в нашу сторону, оглядела каждого по очереди, и ее глаза задержались на мне. Оказалось, я ее знаю. Это была та самая дама, с пучком серебристых волос, что встретилась мне в церкви после переезда в Нань-Юань. Тогда она угостила меня конфетами и впервые показала, что такое доброта незнакомого человека. Я запомнил это на всю жизнь. Но сейчас она была совсем другой. Ее холодный взгляд вонзился в меня, словно гарпун. Она окликнула тебя и увела домой. Тем вечером у вас состоялся долгий разговор. Бабушка объясняла, что не против твоей дружбы с отстающими учениками. Помогать им — хорошее дело. Но этот Чангун, с ним больше дружить не следует. Ты спросила, почему, но бабушка не ответила. Ты не отставала, и в конце концов она сказала, он растет в такой семье, боюсь, у него нечистое сердце, он может тебе навредить. На другой день ты пересказала мне все это. Она права, я отпихнул тебя. Держись от меня подальше. Ты шагнула ко мне, вздохнула. Скоро каникулы, они запрут меня дома. Мы замолчали. В последний учебный день я проводил тебя домой, и мы условились, что будем писать друг другу письма. кустарники с восточной стороны твоего дома лежала старая цементная труба, и мы решили оставлять письма в ней. В те каникулы я написал тьму писем. Лето выдалось дождливым. Несколько раз я вытаскивал из трубы размокшие листы, и чернильные иероглифы расплывались в сплошное нечитаемое пятно, а мысли, которые ты хотела мне поверить, превращались в затейливый ребус». В конце июля мы встретились с твоей бабушкой в магазинчике Канкан. -кан». Я выходил оттуда с пачкой соли и двумя булками, а она несла три пустые баночки из-под простокваши. Увидев меня, опустила глаза. Я нарочно задел ее, проходя мимо, и она поспешно шагнула в сторону. Кажется, я мазнул ей по руке своей потной майкой, и мое сердце тронуло радостью. Но той ночью я увидел очень страшный сон. Во сне меня схватили трое в белых халатах. Они закрыли меня в лаборатории и обсуждали, в какой раствор лучше поместить мое сердце после вскрытия. «Почему? Почему вы так со мной поступаете?» — кричал я халатом. «Потому что у тебя нечистое сердце», — сказал один из них из-под маски.